Мы достигли приземистого здания, на котором были нарисованы нечитаемые письмена и пиктограмма машин. Некоторые из местных поспешили вперёд и открыли двери гаража, мы направили Сане внутрь. Укрытие, про которое они говорили, представляло собой подземный коридор, ведущий вниз между подъёмниками для машин. Чтобы Сане протиснулись, сплаву пришлось подправить их форму, после чего мы ступили в наклонный, ведущий вниз тоннель. Люди внутри сместились назад, чтобы Сане не помчались неуправляемо вниз, передавив тех, кто шёл перед нами. Я увидела человека, с которым разговаривала в самом начале, и который осматривал раненых. Его глаза отражали свет, как у кошки или собаки. Кейпы. По крайней мере, некоторые из этих ребят кейпы. Подумала я. Холодные кейпы, местные нелегалы. Во время спуска под землю было жутковато осознавать, что нас превосходят числом неизвестные паралюди с неясными намереньями. Потряскивание из браслета непрерывно возрастало. Сообщение от мрака. Встретились без происшествий. Возвращаемся к нашей позиции. Сообщение принято. Отозвалась я. Сообщение от мрака. Голос утонул в треске статики. Слишком много фонового электромагнитного излучения. И толща земли между нами, наверное, тоже играла роль. Трудно было судить, как далеко мы забрались. Мы достигли места, где движение сани преградило расщелина в полу. Но сплав, тектон голем разобрались с этой проблемой в один момент. Мы спустились настолько глубоко, что я перестала чувствовать насекомых на поверхности. А спуск всё ещё продолжался. Чем дальше мы удалились от поверхности, тем более зловещими казались мне кейпы без костюмов, окружавшие нас. Чтобы никто из холодных паралюдей их не видел, мои насекомые следовали за ними по коридору на некотором расстоянии, но достаточно близко, чтобы в случае необходимости прийти на помощь. «Этот тоннель создан кейпом», — сказал Тиктон. «Не надо поднимать эту тему», — подумала я, подавив желание сказать это вслух. «Нет», — сказал мужчина с кошачьими глазами, не поворачиваясь в нашу сторону. Я потянулась вперёд и коснулась плеча Тектона, а он, естественно, не почувствовал этого в своей тяжёлой броне и продолжил. «Я почти у...» Чтобы привлечь внимание, толкнула его. Он посмотрел на меня, и я покачала головой. Тиктон остановился на полуслове. «Уснул, пока мы спускались?» — предположил Вантон. «Даже не начинай», — сказал Тектон. «С меня достаточно неформалов». По мере того, как мы спускались всё глубже под город, поведение стражи изменилось. Тектон теперь оглядывался по сторонам, изучая окружающих нас людей. Вантон сгорбился, как будто стены тоннеля своим весом давили на него со всех сторон, какого сложил руки на груди, обнимая своё тело, защита, какой бы хрупкой она ни была от возможного нападения. Исплав играться, жались к остальным членам команды, неосознанно сбиваясь сомкнутый порядок. Голем, как ни странно, больше походил на нас с Тектоном, изучая окружение и поглядывая на незнакомцев, которые нас сопровождали. Дело было не в том, что он не испытывал страха, Всё остальное я говорила об обратном. Скорее для него быть насторожным было естественно. Откуда у него эта привычка? Он должен был вести себя как новичок. Я придержала язык и продолжила сканировать окружение насекомыми. Перед нами открылось подземное жилое пространство, полное измученных, испуганных людей. Тусклый свет фонарей, что чередуя, спрятались в нишах в полу и потолке. Равномерно заливал сеть узких коридоров, соединяющих некое подобие комнат, вырезанных прямо в камне. Даже в моей камере было больше места, чем в этих згудках. Там, по крайней мере, можно было выпрямиться во весь рост. Эти ячейки громоздились друг на други в два этажа. Но, тем не менее, это было жилое пространство. «Как по-твоему, оно не рухнет?» — спросила этиктона. Я, «Я недостаточно вижу, чтобы судить», — ответил он. «Возможно. Вероятно. Я не знаю, можно ли оставлять пострадавших здесь, если это смертельная западня», — сказала я, оглядывая людей, выходящих из комнат. «Наверху тоже не очень», — сказал Вантон. «Наверху есть шанс». Здесь она считала сотни или тысячи людей, мои насекомые чувствовали другие коридоры, и я сдалась вопросом. Что если эта полость была одной из многих? Некоторые обитатели этого места вышли вперёд, чтобы помочь, но всё равно держали руки на оружие и не спускали с нас глаз, не в состоянии решить, представляем мы собой угрозу или нет. Их главный, которого я про себя назвала «кашечим глазом», сказал что-то, и они немного расслабились. Ещё одна фраза, и они принялись помогать раненым — Никто из них не использовал и не демонстрировал силы явно. «Сделано!» – сказал Кашичий Глаз. «Идите! Битва!» Отступник говорил, что нам нужно их содействие. «Нам нужна ваша помощь!» «Ваша и всех, у кого ещё есть способности!» Он сузил глаза, и это было не единственное изменение в его лице. Оно отвердело, кожа натянулась, проступили высокие скулы, губы плотно сжались. «Нет! Нет! Не наш долг! Ваш!» Это дол каждого. Мы сражаться враг, которого вы не видеть. Вы, костюмы, помогать от враг что наверху, отпугнуть Протама. Как будто бы это легко. Нам нужна помощь. Любая. Нет, мы показаться, нам плохой конец. Мы сражаться невидимой война Лучше проиграть сегодня сражаться незаметно завтра. Лучше позволить бегемоту победить, чем показаться и проиграть на том фронте, на котором они сражаются против своих неизвестных нынешних врагов? «Ты видеть меня, мне конец. Покончен. Ты видеть нас всех, им всем конец. Нет». Возможно, в Индии есть своя доля кейпов, подобных девятки. Тех, что поумнее, что держатся в тени. Или, возможно, все это бред, и они слишком цепляются за свои привычки ищут себе оправдания. «Идите! победить его!» — сказал он мне. Нас ждал мрак, или, возможно, он шёл к нам вниз с Рэйчел остальными. Если не увидят их, вторгшихся без приглашения, «Что они сделают?» «Ладно», — сказала я. «Нам нужен транспорт, если мы...» Я запнулась, осознав, что ощущали мои насекомые. Поток прохладного кондиционированного воздуха там, где его просто не должно было быть, и появление человека там, где он не мог появиться. «Шелкопрят?» Я перестала говорить, так как моё внимание было полностью захвачено этой гостей. Она была близко. Все приметы совпадали с той, которую я тогда почувствовал внутри Кульшедры, Одежда, волосы, пропорции тела, даже то, как она двигалась. Неспеша, целенаправленно. Это она. Та, которая забрала притворчика. Когда она появилась, все, включая меня, напряглись. Местные экипы сделали это, потому что это была неизвестная величина. Стражи я, потому что она была известна. Она была в возрасте, но не пожилой. Возможно, ровесница отца или немного моложе. Её красота была естественной. На ней не было никакой броской косметики, волосы были чем то средним между курчавыми и волнистыми, чуть длиннее, чем до плеч. Я бы сказала, что чертами лица она была похожа на француженку или итальянку. На ней был обычный деловой чёрный костюм, хорошо подогнанный к фигуре, с узким чёрным галстуком и белой блузкой, что обратило на себя моё внимание, так это глаза. В них не было тепла. Она заговорила на иностранном языке, потому что обращалась не к нам, кошачий глаз заколебался, затем что-то ей ответил. «Ты кто, чёрт побери, такая?» Спросила я. Она взглянула в мою сторону, и её взгляд прошёл сквозь меня, как будто бы меня там не было. Она повернулась обратно к кошачьему глазу и сказала что-то ещё. Его глаза расширились. «Ты работаешь на котёл», сказала я. «Вообще, нам не следует дразнить призрака», предложил Вантон. «Призрака?» спросила Акова. «Она киллер», сказала я забирает любого, кто задает слишком много вопросов о котле. Ну или раньше так делала. Предположительно, она охотилась на многих сильных кейпов и не получила ни царапины. Мои насекомые собрались. Я увидела что подземные кейпы напряглись, приготовились к схватке. «Нет», — сказал Тиктон. «Перемирие! Мне кажется, что ей плевать на перемирие», — ответила я. «Пока она его не нарушит, мы тоже не станем». Не сводя с нее глаз, я прошептала. «Забавный факт о выживании в схватках между кейпами. Если ты начинаешь позволить противнику сделать первый ход, то шансы твоей смерти утраиваются». «Я дал добро твоему руководству отрядом сказал Тиктон. «Отлично. Громотвод? Здорово. Но если мы начнём здесь драку, это будет дурно пахнуть, и я тоже получу пизделе от начальства». «Ты отменяешь мой приказ?» «Ты ещё не отдавала приказ. И нет. Ты дралась с ней, а я нет. Но тебе совет. Отступи». Она ещё не сделала ничего враждёбного. Ещё сделает. «Возможно», — сказал он. «Тебя решать». Я не стал отдавать приказ. Вместо этого я продолжила наблюдать. Она тихо разговаривала с кошачьим глазом. Во время разговора он неосознанно кивал. Потом она встретилась со мной глазами. так кто, чёрт побери, такая?» — повторила я. «Это не имеет значения», — ответила она. «Вступай, шелкопрят. Забери свою команду. Ты нас больше не интересуешь». «Больше?» Вместо ответа она посмотрела на меня. Вот чёрт, смотрите в глаза, было всё равно, что противостоять Александрии или трещине в плохом настроении». Я начала принимать идею о том, что она была умником. Она посмотрела на кошачьего глаза. «Время пришло. Скажи им, чтобы они не боялись, и все пройдет гладко. Скажи, чтобы они передали сообщение дальше, чтобы услышали все». Он кивнул и крикнул что-то на чужом языке, остальные подхватили крик. «Постойте!» сказала я, повышая голос. Они не послушали, с чего бы им. За мной не было силы, по существу насекомых почти не было. Я привлекла их ближе, так что они собрались на моих ногах, а она даже не вздрогнула. Один за другим появились порталы, прямоугольные проходы, такие яркие, что на них больно было смотреть. подземелье затопили запахи цветов, свежего воздуха и природы. Порталы занимали каждую доступную поверхность, с десяток только тех, что я видела, «Насекомые почувствовали ещё пару десятков моей досягаемости». «Нет!» — крикнула я, осознав, что происходит. Я подумала о том, что сказал клон Эйдолона об экспериментах на людях, о похищении их из других миров. «Вы не можете ей доверять!» Но люди были напуганы, как только первые несколько смельчаков робко вступили в порталы, в поисках безопасности за ними устремились все, выбегая в открытое поле и исчезая в зарослях высоких диких трав. Кошачий глаз повернулся, чтобы уйти, Я потянулась к нему, стремясь схватить за руку, прежде чем он исчезнет. Женщина в костюме ловко помешала мне, отбив мою руку в сторону. «Какого чёрта делает котёл? Вы хотите начать войну?» Она покачала головой. «Никакой войны. Но нам нужны солдаты». Это было то подтверждение, которое мне было нужно.